Глава двадцать первая «А я за тобой!» «Твоя стирка нынче долго продолжалась», — сказал Петрицкий. «Что ж, кончилось?» «Кончилось», — отвечал Вронский, улыбаясь одними глазами и покручивая кончики усов так осторожно, как будто после того порядка, в который приведены его дела, всякое слишком смелое и быстрое движение «Может его разрушить». «Ты всегда после этого точно из бани», — сказал Петрицкий. «Я от Грицки», — так они звали полкового командира, — «тебя ждут». Вронский, не отвечая, глядел на товарища, думая о другом. «Да это у него музыка», — сказал он, прислушиваясь к долетавшим до него знакомым звукам трубных басов, полик и вальсов. «Что за праздник?» Серпуховской приехал. — А-а-а, — сказал Вронский, — я и не знал. Улыбка его глаз заблестела еще ярче. Раз, решив сам с собою, что он счастлив своей любовью, пожертвовал ей своим чистолюбием, взяв, по крайней мере, на себя эту роль, Вронский уже не мог чувствовать ни зависти к Серпуховскому, ни досады на него за то, что он, приехав в полк, пришёл не к нему первому. Серпуховской был добрый приятель, и он был рад ему. А! Я очень рад. Полковый командир Дёмин занимал большой помещичий дом. Всё общество было на просторном нижнем балконе. На дворе первое, что бросилось в глаза Вронскому, были песенники в кителях, стоявшие под лебачонка с водкой. И здоровая, весёлая фигура полкового командира, окружённого офицерами. Выйдя на первую ступень балкона, он громко перекрикивая музыку, игравшую оффенбаховскую кадриль, что-то приказывал и махал стоявшим в стороне солдатам. Кучка солдат, вахмистр и несколько унтер-офицеров подошли вместе с Вронским к балкону. Вернувшись к столу, Полковой командир опять вышел с бокалом на крыльцо и провозгласил тост. За здоровье нашего бывшего товарища и храброго генерала князя Серпуховского! Ура! За полковым командиром с бокалом в руке, улыбаясь, вышел и Серпуховской. Ты всё молодеешь, Бондаренко. обратился он к прямо пред ним стоявшему служившему вторую службу молодцеватому краснощёкому вахмистру вронский 3 года не видал серпуховского он возмужал отпустив бакенбарды но он был такой же стройный не столько поражавший красотой сколько нежностью и благородством лица и сложения одна перемена которую заметил в нём вронский Было то постоянное тихое сияние, которое устанавливается на лицах людей, имеющих успех и уверенных в признании всеми этого успеха. Вронский знал это сияние, и тотчас же заметил его на Серпуховском. Сходя с лестницы Серпуховской, увидал Вронского. Улыбка радости осветила лицо Серпуховского. Он кивнул кверху головой, приподнял бокал, приветствуя Вронского и показывая этим жестом, что не может прежде не подойти к вахмистру, который, вытянувшись, уже складывал губы для поцелуя. — Ну, вот ты он! — вскрикнул полковой командир. — А мне сказал Яшвин, что ты в своем мрачном духе! Серпуховской ответил. поцеловал во влажные и свежие губы молодцевахмистра и обтирая рот платком, подошёл к Вронскому. "Ну как я рад", сказал он, пожимая ему руку и отводя его в сторону. "Займитесь им", крикнул Яшвину полковой командир, указывая на Вронского, и сошёл вниз к солдатам. "От чего ты вчера не был на скачках? Я думал увидеть там тебя" сказал Вронский, оглядывая Сюрпуховского. Я приехал ну поздно. Виноват, прибавил он и обратился к адъютанту. Пожалуйста, от меня прикажите раздать, сколько выйдет на человека. И он торопливо достал из бумажника 300 рублёвые бумажки и покраснел. Вронский, хочешь съесть что-нибудь или пить? спросил Яшвин. Эй, Давай сюда, граф, поешь. А вот это пей. Кутёш у полкового командира продолжался долго. Пили очень много, качали и подкидывали Серпуховского, потом качали полкового командира, потом предпесенниками плясал сам полковой командир с Петрицким, потом полковой командир уже несколько ослабевший сел на дворе на лавку. И начал доказывать Яшвину преимущество России пред Пруссией, особенно в кавалерийской атаке и кутёж на минуту затих. Серпуховской вошёл в дом в уборную, чтобы умыть руки, и нашёл там Вронского. Вронский обливался водой. Он, сняв китель, подставив обожжённую волосами красной у шею под струю умывальника, растирал её и голову руками. Закончив умывание, Вронский подсел к Серпуховскому. Они оба тут же сели на диванчик, и между ними начался разговор, очень интересный для обоих. "Я о тебе всё знал через жену", сказал Серпуховской. "Я рад, что ты часто видал её. Она дружна с Варей". «Это единственные женщины петербургские, с которыми мне приятно», — улыбаясь, отвечал Вронский. Он улыбался тому, что предвидел тему, на которую обратился разговор, и это было ему приятно. «Единственные?» — улыбаясь, переспросил Серпуховской. «Да и я о тебе знал, но не только через твою жену». с строгим выражением лица запрещая этот намёк, сказал Вронский. Я очень рад был твоему успеху, но не сколько ни удивлён. Я ждал ещё больше, Серпуховской улыбнулся. Ему очевидно было приятно это мнение о нём, и он не находил нужным скрывать это. Я, напротив, признаюсь, откровенно ждал меньше. «Но я рад, очень рад. Я чисто любив, это моя слабость, и я признаюсь в ней». «Может быть, ты бы не признавался, если бы не имел успеха», — сказал Вронский. «Не думаю», — опять улыбаясь, сказал Серпуховской. «Не скажу, чтобы не стоило жить без этого, но было бы скучно. Разумеется, я, может быть, ошибаюсь». Но мне кажется, что я имею некоторые способности к той сфере деятельности, которую я избрал, и что в моих руках власть, какая бы она ни была, если будет, то будет лучше, чем в руках многих мне неизвестных, сияющим сознанием успеха сказал Серпуховской. И потому чем ближе к этому, тем я больше доволен. Может быть, Это так для тебя, но не для всех. Я тоже думал. А вот живу и нахожу, что не стоит жить только для этого, сказал Вронский. Вот оно. Вот оно, смеясь, сказал Серпуховской. Я же начал с того, что я слышал про тебя, про твой отказ. Разумеется, я тебя одобрил. Но на всё есть манера. И я думаю, что самй поступок хорош, но ты его сделал не так, как надо. Что сделано, то сделано. И ты знаешь, я никогда не отрекаюсь от того, что сделал. И потом мне прекрасно. Прекрасно на время. Но ты не удовлетворишься этим. Я твоему брату не говорю. Это милое дитя, а также как этот наш хозяин. Вот он. Прибавил он, прислушиваясь к крику ура, и ему весело. А тебя не это удовлетворяет. Я не говорю, чтобы удовлетворяло. Да не это одно. Такие люди, как ты, нужны. Кому? Кому? Обществу. России нужны люди, нужна партия. Иначе всё идёт и пойдёт к собакам. То есть что же? партия Бертенева против русских коммунистов. Нет, сморщившись от досады за то, что его подозревают в такой глупости, сказал Серпуховской. Всё это глупости. Это всегда было и будет. Никаких коммунистов нет. Но всегда людям интриги. Надо выдумать вредную, опасную партию. Это старая штука. Нет, нужна партия власти людей независимых, как ты и я. Но почему же, Вронский назвал несколько имеющих власть людей, но почему же они не независимые люди? Только потому, что у них нет или не было от рождения независимости состояния, не было имени, не было той близости к солнцу, в которой мы родились». Их можно купить или деньгами, или лаской. И чтобы им держаться, им надо выдумывать направление. И они проводят какую-нибудь мысль, направление, в которое сами не верят, которое делает зло. И всё это направление есть столько средств иметь козённый дом и столько-то жалования. Всё это не так уж хитро. Когда поглядишь в их карты. Может быть, я хуже, глупее их. Хотя я не вижу, почему я должен быть хуже их. Но у меня и у тебя есть уже, наверное, одно важное преимущество. То, что нас труднее купить. И такие люди более, чем когда-нибудь нужны. Вронский слушал внимательно. но не столько самое содержание его слов занимало его, сколько то отношение к делу Серпуховского, уже думающего бороться с властью и имеющего в этом мире уже свои симпатии и антипатии, тогда как для него были по службе только интересы эскадрона. Вронский понял тоже, как мог быть селён Серпуховской своей несомненной способностью обдумывать, понимать вещи, своим умом и даром слова так редко встречающимся в той среде, в которой он жил. И как не совестно это было ему, ему было завидно. Всё-таки мне недостаёт для этого одной главной вещи. отвечал он Не достаёт желания власти. Это было, но прошло. Извини меня, это не правда, улыбаясь, сказал Серпуховской. Нет, правда, правда. Теперь, чтобы быть искренним, прибавил Бронский. Да, правда, теперь это другое дело, но это теперь будет не всегда Может быть, отвечал Бронский. Ты говоришь может быть, продолжал Серпуховской, как будто угадав его мысли. А я тебе говорю наверное. И для этого я хотел тебя видеть. Ты поступил так, как должно было. Это я понимаю, но персеверировать ты не должен. Я только прошу у тебя карт-бланш. Я не покровительствую тебе. Хотя от чего же мне и не покровительствовать тебе? Ты столько раз мне покровительствовал. Надеюсь, что наша дружба стоит выше этого. Да, сказал он нежно, как женщина улыбаясь ему. Дай мне карт-бланш. Выходи из полка. И я втяну тебя незаметно. — Но ты пойми, мне ничего не нужно, — сказал Вронский, — как только то, чтобы все было, как было. Серпуховской встал и стал против него. — Ты сказал, чтобы все было, как было. — Я понимаю, что это значит. — Но послушай, мы ровесники. Может быть, ты больше числом знал женщин, чем я? — Я. Улыбкой и жестом Серпуховского говорили, что Вронский не должен бояться, что он нежно и осторожно дотронется до больного места. Но я женат. И поверь, что узнав одну свою жену, как кто-то писал, которую ты любишь, ты лучше узнаёшь всех женщин, чем если бы ты знал их тысячи. Сейчас придём. крикнул Вронский, заглянувшему в комнату офицеру и звавшему их к полковому командиру. Вронскому хотелось теперь дослушать и узнать, что он скажет ему. И вот тебе моё мнение. Женщины это главный камень преткновения в деятельности человека. Трудно любить женщину и делать что-нибудь Для этого есть только одно средство с удобством, без помехи любить это женитьба. Как бы, как бы тебе сказать, что я думаю, говорил Серпуховской, любившей сравнения. Постой, постой. Да, как нести груз и делать что-нибудь руками можно только тогда, когда груз обвязан на спину. А это же нить бы. И это я почувствовал женившись. У меня вдруг опростались руки. Но без женитьбы тащить за собой этот груз, руки будут так полны, что ничего нельзя делать. Посмотри Мазанкова, Крупова. Они погубили свои карьеры из-за женщин. Какие женщины, сказал Вронский, вспоминая француженку и актрису, с которыми были в связи названные два человека. Тем хуже, чем прочнее положение женщины в свете. Тем хуже. Это всё равно, как уже не то, что тащить груз руками, а вырывать его у другого. Ты «Никогда не любил», — тихо сказал Вронский, глядя пред собой и думая об Анне. «Может быть. Но ты вспомнишь, что я сказал тебе. И еще. Женщины все материальнее мужчин. Мы делаем из любви что-то огромное, а они всегда тет-а-тет». Сейчас, сейчас, обратился он к вошедшему лакею. Но лакей не приходил их звать опять, как он думал. Лакей принёс Вронскому записку. Вам человек принёс от княгини Тверской. Вронский распечатал письмо и вспыхнул. У меня голова заболела, я пойду домой, сказал он Серпуховскому. Но «Ну, так прощай. Даёшь карт-бланш. После поговорим. Я найду тебя в Петербурге.